Джейсон очнулся. В чем дело? Неужели повторяется та же идиотская сцена? Он поднял руку, и пальцы его нащупали что-то твердое. Так и есть. Снова этот треклятый масонский колпак. Но он ведь только что снял его. Или нет? Ты поплатишься за это, роник Кэртис, исполна. Бенсон и карстерс Что ж, возможно, это входит в программу мистификации. Они будут доводить его до обморочного состояния, затем приводить в чувство и начинать представление заново. «Знаю, знаю, погибли чудесно, изумительно. По крайней мере, хоть они обрели какое-то спокойствие, эти Бенсон и Карстерс. Не пялься на меня, как дурак!» И ради всех святых, больше не произноси, разрази меня, реактивный двигатель. Что за дикий текст? Хорошо, сэр. а повреждения, капитан, займись ими сам. Так о чем это я? Ах да, скажи-ка. Ты был здесь минуту назад? Нет, сэр. Прекрати величать меня сэром. Джейсон в отчаянии стукнул кулаком по шлему. «Я умираю», — произнес он. «Помоги мне встать и принеси какую-нибудь пилюлю от головной боли. Я хочу сказать пару слов, Дорис». Молодой человек помог Джейсону подняться на ноги, и они вышли из каюты. «Черт, побери!» — Джейсон остановился и вытаращил глаза. «Хотел бы я знать». когда-нибудь это кончится или нет. Перед ним была великолепно выполненная модель космического корабля. Однако поручни, за которой он схватился, на ощупь почему-то не были похожи на посеребренные гипсовые палки. Он словно прикоснулся к настоящему металлу. Молодой человек сунул Джайсону в руки странного вида предметы, «Желаю удачи, сэр». Внезапно до него дошло, что он уже поднимается по лестнице. Снизу на него в неописуемом восхищении взирали какие-то ненавистные ему личности. «Вот это настоящий человек!» — громко прошептал один из этих типов. «Меня бы вы туда не вытащили ни за какие ковришки!» — добавил другой. «Погодите!» — вскричал Джейсон. Над его головой в металлической обшивке корабля зияло пробоины болтались обломки каких-то приборов. А снаружи было ночное небо, казавшееся очень черным. В его шлем неожиданно проник сильный запах. Концентрат запахов сухих степей и пустынь, который состряпал папаша Франклин, чтобы дать зрителям возможность вкусить ароматы дальнего космоса. если там вообще чем-нибудь пахнет. Джейсон окончательно растерялся. Что же это такое? Может, он опять снимается в том фильме? Он оглянулся, отыскивая глазами съемочную группу директора картины Джеймса, оператора Балану, но увидел лишь корабль, нескольких психов и звезды. И тут ему в голову пришла ужасная мысль. «Так и есть. Это белая горячка». Доктор Моррис предупреждал его. «И неоднократно. Белая горячка. О нет, не может быть. Нет!» «Но тогда чем все это объяснить?» Джейсон не заметил, как через пробоину вылез из корабля, Надо признать, что до сих пор все шло точно по сценарию. Теперь ему полагалось заняться починкой шлюза или еще какого-то хитрого механизма, а Меркурианский, впрочем, извините, Меркуцианский, и где, интересно, по мнению этих научных фантастов, находится планета Меркуцио, так вот Меркуцианский человек-дьявол должен коварно напасть на него с тыла. Берегите, сэр. Джейсон поднял мутный взгляд от покореженной аппаратуры и лицом к лицу с огромным покрытым оранжевой чешуей страшилищем. Выпученные глаза чудовища не сулили ничего хорошего. «Пинки, бога ради, поосторожнее!» Существо надвигалось на Джейсона, злобно ощерившись тремя ртами, которые у него находились там, где положено быть глазам, Эта выдумка была гордостью отдела специальных эффектов. она произнесло какую-то фразу, прозвучавшую примерно так «Умбава, умбава, фигов!» «Что ты сказал, Пинки?» «Из-за этой кретинской штуки, которую напялили мне на голову, я ничего не слышу. Повтори, пожалуйста, умбава, умбава, фигов!» Да прекрати, наконец, выть! Это тебе не Джон Картер на Марсе. Скажи толком, когда, черт возьми, все это кончится? Существо уже пододвинулось почти вплотную. Из щелей между гигантскими чешуями струился жидкий огонь, а исходивший от тела запах отдавал гниющей плотью. Как он владеет собой, наш капитан карлайф Уже он-то знает, что делать. «Пинки! Ведь это... Пинки!» «Умбава, умбава, фигуф, магуфу!» «Великий Боже!» Джейсон попытался убрать, но намагниченная обувь прочно прилепила его к поверхности корабля. Он судорожно завертелся на месте, челюсть его беспомощно отвисла, а тем временем... чудище весьма решительно собралось заключить его в свои объятия. «Ну, Пинки, сколько раз тебе повторять, что я этого не выношу, особенно сейчас, когда... Ты слышишь, Пинки, я добьюсь, чтобы тебя уволили!» Джейсон автоматически высвободил руку из дымящихся щупалец и нажал на курок бластера, о наличии которого он совершенно забыл, луч яркого света ударил в морду чудовище Умбава! Умбава! Фиг! Чудовище упало, и, оторвавшись от корабля, понеслось в черные глубины космоса, оставляя за собой струю омерзительного зловония, которая рассеивалась гораздо медленнее, чем того требовало удобство окружающих. блестяще Карлайв знал что из этого бластера можно убить противника только на близком расстоянии какая выдержка пальцы джейсона как бы сами собой занялись починкой поврежденной аппаратуры потрясенный он словно со стороны наблюдал за их действиями когда работа была видимо закончена многие сами понесли его по лестнице вниз «Ну, ребята, машина в полном порядке!» — произнес его голос. «Ура! Ура! А теперь...» — продолжал вещать голос Джейсона. «Дентон, ты, Марчелли, залатайте пробоину! Я же немного вздремну! Разбудите меня ровно в 7.00!» Ноги поволокли его по коридору и доставили обратно в каюту. Он улегся на койку. «Белая горячка!» — слух произнес он. «Я погибаю!» Бесстрашный капитан космического корабля starfire погрузился в сон. Вполне заслуженный человеком, который без отдыха трудился пять дней и пять ночей, чтобы спасти от гибели... Вверенный ему корабль, корабль, которому довелось принять участие в самом жестоком за всю историю человечества космическом сражении. Когда Джейсон уже засыпал, в его мозгу шевельнулось какое-то неясное воспоминание. «Сдохнуть можно!» — пробормотал он и закрыл глаза. Олдридж. «Ты предатель и подлец. Пойдешь под военный трибунал, негодяй. Вы хотите сказать...» «Вот именно...» Джейсон в замешательстве поскреб голову. «Интересно, как долго продолжается это состояние? Ведь говорят, что белая горячка рано или поздно проходит. «Что же ты предлагаешь, презренный землянин?» Злобно проскрепел человек в форме штурмана. Это был Гай Рэндольф, который некогда с успехом выступал в пьесах Шекспира. Доставшаяся ему в фильме роль была невелика, но полна драматизма. Судя по всему, это уже вторая сцена. Капитан Карлайл обнаруживает, что штурман Олдридж, венерианин, принявший человеческий облик, и что именно он сообщил меркуцианам координаты космического корабля и приказал им уничтожить. О, Манчини, как мог ты, лауреат премии Пулитцера, создать подобный шедевр, приказал им атаковать его? Мало того, Олдридж вдобавок еще умышленно изменив курс корабля, и теперь они летели к Юпитеру, к мертвой планете. Гениально! Какая сила мысли, какое богатство воображения! Это уже пахнет, по крайней мере, академической премией. «Так что же ты предлагаешь, презренный землянин?» За этим диалогом следовала драка, и весьма ожесточенная. «Ах, плевать! Ведь все, что совершает человек в состоянии белой горячки, ему только снится. И так китель в сторону, закатать рукава, презрительно усмехнуться. Выходи, Олдридж, если ты не последний трус!» «Вы хотели высадиться на нашу планету и вергнуть ее в пучину смертоносной войны», — с пафосом продекламировал Рэндолф, делая слабую попытку подражать Моррису Ивансу. «Этому не бывать!» «Так получай же, венерианский ублюдок!» — бросившись на него, прорычал Джейсон. Он искусно промахнулся. и его кулак пронесся в каком-нибудь миллиметре от челюсти Рэндалфа. Тот гнусно осклабился и, стремительно ринувшись на Джейсона, вцепился ему в горло. Поднатушившись, Джейсон высвободил шею и с трудом перевел дыхание. «Ты что, спятил?» Потирая болевшую шею, он повернулся, чтобы уйти. «Вот так галлюцинация», — подумал он. Штурман прыгнул на Джейсона сзади. И оба они рухнули на пол. Рэндалф откатился в сторону, и его внешность на глазах стала меняться. Через несколько секунд он превратился в липкий, амебообразный сгусток зеленой слизи. «Скорее сдохну, чем выпью еще хоть каплю», — твердо заявил Джейсон, страстно мечтая о глотке спиртного. Он поднялся на ноги и, выбежав в коридор, захлопнул за собой дверь. Все его тело ныло от боли. «Хватит!» — выдохнул он. Он решительно направился к шлюзу и рванул на себя дверь. Его мозг заволокло черной пеленой. Стало очень темно, очень тихо. «Оудридж, ты предатель и подлец! Пойдешь под воен...» Словно в процессе монтажа начался прогон того же куска фильма. С той же фразы Бутина трижды проклята. И с тем же Рэндолфом, который резко повернулся лицом к Джейсону. Вы хотите сказать... Джейсон вспомнил, как вернулась к исходной точке первая сцена. Чем это было вызвано? Ага, все ясно. Отступлением от сценария. Все шло гладко, пока он оставался капитаном. Дереком Карлайлом, а как только он каким-то поступком нарушил единство действия, щелк, приходилось начинать все заново. У него вдруг мелькнула мысль, что он выберется из этой свалки только тогда, когда, точно следуя сценарию, доиграет свою роль до конца. Но как, черт побери, он с этим справится, если учесть, что ждет впереди героя фильма? Об этом не может быть и речь. Вот именно. Сцена третья. Расправившись с Олдриджем, капитан Карлайл вскоре находит на корабле зайца, красивую девчонку. И приятно пахнущую. Это Робин Саммерс. Следует стандартная сцена. Сначала он взбешен, потом счастлив. Робби его обожает. Поцелуй... Теперь они летят навстречу страшной опасности. Юпитер — неизученная планета. Там их могут ждать враги. Фью. Что же ты предлагаешь, презренный землянин? Благослови Господь крошку Германа. Так о чем же он, этот убогий фильм? Ах да, на Землю из космоса льются какие-то... Неведомые лучи, которые медленно, но верно уничтожают все живое. Правительство с разведывательной целью посылает на Венеру корабль. Один из членов экипажа оказывается шпионом. Битва с меркуцианами, вынужденная посадка на Юпитер. Выясняется, что именно здесь и кроется угроза благополучию Земли. У юпитериан есть особый аппарат, который посылает в космос лучи смерти. Капитан карлайл разрушает этот чудовищный аппарат. Земля спасена. Ура! Вы хотели высадиться. Хорошо еще, что они хоть сократили первые сцены. К счастью, космическое побоище стоит огромных денег. Это было бы весело. Сцена четвертая. Посадка на Юпитер. Появляются Епитериани. И, боже мой, какая начинается потасовка. На съемки ушло целых два дня. Сдохнуть можно. Сцена пятая. Епитериани похищают Робби и держат ее у себя в качестве заложницы. Сцена шестая. Капитан карлайл пробирается в их храм его берут в плен. Сцена седьмая. Ракана. Так получай же, венерианский ублюдок!» На этот раз Джейсон дрался не на шутку. А если принять во внимание, что Рэндолл уже стукнуло шестьдесят, он тоже работал неплохо. Джейсон растоптал зеленоватый слизистый комок в кашу на завтрак детишкам и торжествуя отшвырнул эту мерзость в угол. Его нос учуял запах горелого мяса. Причем тут горелое мясо? Ну, ясно. Как же он это забыл? Запахи. Все время эти запахи. Капитан, мы сбились с курса. Ронни, ты меня восхищаешь. Вот эта сообразительность. Я хочу сказать, все в порядке, лейтенант. Мне уже все известно. Олдридж оказался шпионом. У нас один выход. Попытаться совершить посадку на Юпитере. «На Юпитере? Клянусь вопящими астероидами, сэр. Эта планета таит большие опасности. Опасности наша стихия, лейтенант. Правильно, сэр. Юпитер так Юпитер. Вот и все. Дело теперь за немногим. Чего так изменить курсы и высадиться на Юпитере? Ну ты даешь, Мончини. Даже школьники разбираются в этом получше тебя». В дверях показалась голова молодого человека. На борту обнаружен заяц, сэр. Хорошо, я сейчас иду. Джейсон устало потер лоб и последовал за лейтенантом. «Робби, милочка!» — воскликнул он, когда они представили ему пленницу. «Как приятно увидеть хоть какое-нибудь человеческое существо! Ты знаешь, мне все это снится!» Джейсон ухмыльнулся. Ты великолепно выглядишь и пахнешь. Я же тебе сказала, Дерек, что никогда с тобой не расстанусь, сверкая глазами, произнесла Робби, и я сдержала слово. Что заставило тебя совершить подобную глупость? Я люблю тебя. Джейсон язвительно улыбнулся. Вот у какая бессовестная ложь. Повтори, дорогая. «Я люблю тебя, Дерек. Мне следует рассверепеть, быть вне себя. Но ничего подобного я не испытываю. Тебе уже, видимо, известно, что мы попали в беду. Да. И, наверное, они сказали тебе, что мы можем погибнуть. Пока мы вместе, это не имеет значения». Джейсону неудержимо захотелось узнать, имеет ли право капитан Карлайл обнять девушку. Сценария этого не было. Но, как стало выясняться, небольшой вольности не влекли за собой повторение сцены. Ведь во время съемок в сценарий всегда вносятся некоторые изменения. Он обнял ее и поцеловал, ожидая, что его мозг, как уже не раз случалось, погрузится во мрак. Но этого не произошло. Любовь моя, она на самом деле выглядела изумительно. Ничего не скажешь, ее костюм Карпентеру удался лучше, чем все прочие. Он состоял из самых необходимых деталей, 3-4 блестящих диска одной величины, каждый не больше фигового листка. Прозрачное платье подчеркивало ровный, достигнутый с помощью орехового масла загар и изящные линии фигуры. А запах трудно представить, как в лабораториях галактик Пичкурс удалось создать духи, аромат которых необыкновенно точно воспроизводил запах чистой здоровой женщины. А взгляд ее глаз, ее черных лучистых глаз, поражал своей искренностью. Он было собрался предложить ей пойти поболтать куда-нибудь в другое место, ну скажем, в его каюту, где он мог бы показать ей навигационные карты, но Манчини позаботился о том, чтобы этого не случилось. Славный парень, этот капитан Карлаев, прямо-таки древний старикашка в гареме. Долг прежде всего. Но когда Джейсон взглянул на нее, ему почему-то стало очень грустно. Он вспомнил, как она произнесла слово «люблю», не наигранной безжизненно, а так, будто она и вправду его любила. Эта часть наведения была не так уж неприятно, Пожалуй, из-за нее стоило бы рискнуть всем. Вздор, Джейсон, не обольщайся. Впрочем, зачем себя обманывать? Ты же любишь эту девушку, правда? Но признайся в этом хоть во сне. Ведь, проснувшись, ты при желании сможешь скрыться под своей привычной, пропитанной спиртными парами оболочкой. И она никогда об этом не узнает. Перед нами Юпитер, сэр. Скажите Майклсу, чтобы он привел в готовность тормоза. Джейсон покровительственно обнял Робби. Плечи ее дрожали. Он не мог заставить себя взглянуть ей в глаза. Все будет в порядке, ребята. Главное не потерять голову. Меня это не страшит. Ты, Джефф, можешь остаться, а я пойду туда, к ним. Но это же равносильно самоубийству. У тебя нет ни одного шанса на миллион выбраться оттуда живым. Ну и пусть. Я не переменю своего решения. Послушай, Дерек, там собралось не меньше тысячи этих омерзительных тварей, которые только и ждут случая, чтобы затеять драку. Они схватят тебя и... Ты же знаешь, что произошло с Фонтейном, так ведь? — Да, знаю. Но будь благоразумным, Дерек. Пока не упущено время, нужно поскорее убраться с этой планеты. — Мне очень жаль, Джефф, но жребий брошен. Меня никто не удержит. Ты сошел с ума. Интересно, знает ли эта девушка, как безумно ты ее любишь? Я иду к ним не только ради синти и Джеффа. Неужели ты не понимаешь, что это единственная возможность проникнуть туда, где находится источник лучей смерти? Тогда я пойду с тобой. Нет. Двоим там делать нечего. Возвращайся на корабль, Джефф. Это приказ. Слушаюсь, сэр. Твою руку, друг. Я желаю тебе удачи, Дерек. Держись. Мы будем ждать тебя. Джейсон смотрел вслед инженеру Джеффу Меннингу, который направил свои стопы к видневшемуся вдали кораблю «Старфайр». По виду Бертона Митчелла трудно было догадаться, что однажды он целые сутки просидел у телефона, моля судьбу послать ему звонок из Центрального бюро по распределению ролей. Кто знает, может, он был неплохим парнем. Впрочем, сейчас все актеры казались ему высокопорядочными, достойными людьми. «Ну и осел же ты, Джейсон! Видно, ты окончательно спятил. Ты же знаешь, что Бертон Митчелл — жалкий и невероятно назойливый тип, погрявший в воспоминаниях о своем былом величии. Если бы он не надоел тебе до смерти своими просьбами, то... В чем же дело?» Неужели дешевый героизм этого примитивного фильма повлиял на твое давно сложившееся мнение о людях? По ходу действия Митчелл Мэннинг дважды спасает ему жизнь, два коротких эпизода. Джейсон был тронут до глубины души и ничего не мог с собой поделать. Эта засиженная мухами космическая феерия вытащила на свет полный букет упрощенных до абсурда эмоций. Но, быть может, впервые за всю свою артистическую карьеру Рок Джейсон позволил себе испытать хоть какие-то подлинные чувства. Чтобы не растерять в Голливуде остатки истинных духовных ценностей, человеку приходится рассчитывать только на сны. Только сны еще чего-то стоили. Взгляните-ка сейчас на него, Фильм достиг своей кульминационной точки, кругом сплошной трескучей героизм, а он с каждой минутой все меньше чувствует себя роком Джейсоном и все больше капитаном Дереком Карлайлом, которого породило воображение Германа Мончини. Джейсон почувствовал, как в его душе поднимается неукротимое бешенство, но даже не попытался внять голосу рассудка. прыщавые статисты в нелепых одеяниях или еще кто-то плевать. Важно было только то, что она недолго будет томиться в неволе. Огромными прыжками Джейсон помчался по каменистой равнине и, добежав до храма, притаился в тени его мраморной стены. Омерзительно шипя и извиваясь, к нему бросился страж, Молниеносным ударом Джейсон нокаутировал эту тварь. Не теряя времени, задрапировался в красный плащ и вошел в храм. И чуть не задохнулся от невообразимой вони. Ему в нос ударил густой запах животных. Джейсон вспомнил, что в этой сцене использованы ароматы террариума с примесью запаха конюшни. Император Юпитера восседал на троне. При виде Джейсона он радостно закудахтал. «Я был уверен, капитан, что ты клюнешь на эту удочку и не пытайся стрелять в меня, я ведь окружен силовым полем. К тому же в твое сердце нацелены 50 пистолетов, кранек». Это был Тоби Бауэллс, старина Тоби. который благодаря своей немыслимой физиономии дожил целое состояние, играя злодеев.